Я, естественно, подозревала о ваших отношениях с этой тварью. Только подозревали? Почему же вы не спросили меня и не удовлетворили свое любопытство? Я бы вам сказал. Я живу с ней с того дня, как вы и Эшли Уилкс решили, что у нас с вами должны быть отдельные спальни. И вы имеете наглость стоять тут? И хвалиться передо мной, вашей женой, что вы... О, избавьте меня от вашего высоконравственного возмущения. Вам всегда было наплевать, что я делаю. Лишь бы я оплачивал ваши счета. Ну, а насчет того, что вы моя жена... Нельзя сказать, что вы были моей женой с тех пор, как появилась Бонни. Верно ведь? Вы оказались, Скарлетт, неприбыльным предприятием. Я только зря вкладывал в вас капитал. А вот в красотку Отлинг капитал вкладывать можно». «Капитал? Вы хотите сказать, что дали ей?» Правильнее было бы, наверное, выразиться так. «Поставил на ноги. Красотка ловкая женщина. Мне захотелось помочь ей, а ей не недоставало лишь денег, чтобы открыть собственное заведение. Вы ведь знаете...» какие чудеса способны совершить женщина, у которой есть немного денег. Взгляните на себя. Вы сравниваете меня с... Видите ли, вы обе практичные деловые женщины, и обе преуспели. Но у красотки, несомненно, есть перед вами одно преимущество. Она доброе, благожелательное существо. «Извольте выйти из моей комнаты!» Он неспеша направился к двери, иронически приподняв бровь. «Да как он может так меня оскорблять?» — думала она с болью и яростью. «Он только и делает, что принижает ее и оскорбляет!» Ее затрясло, когда она вспомнила, как ждала его домой, а он в это время пьянствовал и задирался с полицией в борделе. «Убирайтесь из этой комнаты и не смейте больше входить сюда!» «Я уже рассказала вам это!» А вы не джентльмен и не способны понять. Отныне я буду запирать дверь. Можете не утруждать себя. Буду запирать? После того, как вы вели себя той ночью такой пьяный, такой омерзительный. Зачем уж так-то, дорогая? Конечно же, я не был вам омерзителен. Убирайтесь вон! Не волнуйтесь, я ухожу и обещаю, что никогда больше не потревожу вас. Это окончательно и бесповоротно. Кстати, я как раз подумал, что если вам слишком тяжело выносить мое безнравственное поведение, мы можем разойтись. Отдайте мне Бонни, и я не буду возражать против развода. Я никогда в жизни не опозорю свою семью и не стану разводиться. Вы довольно быстро опозорили бы ее» если бы мисс Мелли умерла. У меня даже дух захватывает при мысли о том, как быстро бы вы со мной расстались. Уйдете вы или нет? Да, я ухожу. Я и домой-то вернулся, только чтобы сказать вам это. Я уезжаю в чарлстон и Новый Орлеан. И, словом, это будет долгая поездка. Я уезжаю сегодня. Ох... И забираю Бонни с собой. Велите этой дуре Пресси уложить ее вещички. Пресси я забираю тоже. Вы не увезете моего ребенка из этого дома? Но это и мой ребенок, миссис Батлер. Едва ли вы станете возражать, чтобы я отвез ее в Чарльстон повидаться с бабушкой. Нечего сказать с бабушкой. Да неужели вы думаете, я позволю увезти ребенка чтобы вы там каждый вечер напивались и еще, может, даже брали ее с собой во всякие дома, вроде дома красотки Отлинг. Он с такой силой швырнул сигару, что она вонзилась горящим концом в ковер и в комнате запахло паленым. В мгновение он пересек разделявшее их расстояние и остановился рядом со Скарлетт. Лицо его почернело от гнева. «Будь вы мужчиной!» Я бы свернул вам за эту шею. Сейчас же могу лишь сказать вам, заткните свой чертов рот. Вы что же считаете, что я не люблю Бонни? Что я стану водить ее к... Мою-то дочь? Боже правый, да вы настоящая идиотка. Вот вы тут изображаете из себя добродетельную маменьку. А ведь кошка и то лучшая мать, чем вы. Ну что вы когда-либо сделали для своих детей? уэйт и Элла боятся вас до смерти. И если бы не Мелани Уилкс, они бы так и не узнали, что такое любовь и нежность. А Бонни? Моя Бонни? Вы что, думаете, я хуже буду заботиться о ней, чем вы? Думаете, я позволю вам застращать ее и сломить ей волю, как вы сломили волю Уэйда и Эллы? Черта с два нет. Упакуйте ее вещи, и чтобы она была готова через час». «Иначе предупреждаю вас. То, что произошло прошлой ночью, сущий пустяк по сравнению с тем, что я сделаю сейчас. Я всегда считал, что хорошая порка кнутом очень пошла бы вам на пользу». Он повернулся на каблуках, и прежде чем она успела вымолвить хоть слово, стремительно вышел из комнаты. Она услышала, как он пересек площадку и открыл дверь в детскую. Раздался веселый радостный щебет детских голосов, и до Скарлетт донесся голосок Бонни, перекрывший голос Эллы. — Папочка, где ты был? — охотился на зайчика, чтобы из его шкурки сделать своей маленькой Бонни шубку. — Ну-ка, поцелуй своего любимого папку Бонни, и ты тоже, Элла.